Олег II, он же Моравский. Некоторые историки считают, что с Олегом Русским слепили вместе другого князя, Олега Моравского. Моравия X века – только остаток Великой Моравии, государства князя Маймира Ай, основателя династии Майморовичей, объединителя славянских племен Севернее Дуная, бывшего государства Само. Центром его государства стал бассейн реки Моравы в современной Чехии. С 846 года его власть распространяется на всю современную Чехию. С запада хотели крестить Великую Моравию, а заодно прибрать к рукам плодородные земли по Дунаю. В 829 году правитель восточно-франкского королевства Людовик I передал земли Моравии под юрисдикцию епископства Пассау. Это дикое беззаконие оправдывалось тем, что надо же крестить язычников. Собственно, моравские славяне не особо возражали. В 831 году епископ Регинар Пассоусский крестил и князя, и всех вообще мараван. Но крещение не уберегло Великую Моравию от агрессии немцев. Дранг на хвостин, натиск на восток, оправдывался идеей крестового похода, но объяснялся не ревностью к проповеди, а банальной нехваткой земли. В 846 году Людовик обвинил Моймера в намерении отложиться, Вторгся в Моравию, сверг его и поставил новым князем его племянника Ростислава. Ростислав счастливо отбился от немецких императоров, завел сына Святополка I и, кроме того, пригласил в Великую Моравию в столицу Велиград салонских братьев Кирилла и Мефодия. В 862 году в Константинополь явились послы от моравского князя Ростислава со словами Народ наш исповедует христианскую веру, но у нас нет учителей, которые могли бы объяснить нам веру на нашем родном языке. Пришлите нам таких учителей. Император и патриарх с удовольствием отправили к Моравам Кирилла и Мефодия. В Моравии братья пробыли больше трех лет. Они продолжали переводить церковные книги с греческого на славянский язык, обучали славян чтению, письму и ведению богослужения на славянском языке. Через три года их вызвали в Рим, и причина была простой – немецкое духовенство не хотело сдавать свои позиции в Великой Моравии. Богословы Западной Церкви выражали сомнение, что хвала Господу Богу может быть провозглашена на других языках, кроме тех трех, на которых была сделана надпись на кресте Господнем – иврите, латыни и греческом. Братья прибыли в Рим с целой толпой учеников, в том числе славянских. Они получили полную поддержку Папы Римского и в служении на славянском языке, и в распространении славянской письменности. Мефодий вернулся в Моравию и стал там архиепископом. Он крестил чешского князя Боревоя и его жену Людмилу. Появилось даже понятие глаголической службы или глаголического обряда, когда литургия латинского обряда служилась на славянском языке по богослужебным книгам, написанным на глаголице. Так и трудился Мефодий, пока на вербное воскресенье 19 апреля 885 года не заболел и умер. Похоронен он в столице Великой Моравии, в Велиграде. Но никто не знает, где находился Велиград. Так что ни на одной Руси происходит странное исчезновение источников. На Руси хотя бы известно, где находились Новгород и Киев. А в Чехии он, целая столица Великой Моравии пропала. После смерти Мефодии его противникам удалось на некоторое время добиться запрещения славянской письменности в Моравии. Многие его ученики были казнены, другие бежали в Хорватию и Болгарию. Но папский престол опять поддержал право на литургию славян на своем языке. Папа Адриан II писал в Прагу Ростиславу. Кто станет презрительно относиться к книгам, писанным по-славянски, то пусть он будет отлучен и отдан под суд церкви, ибо такие люди – суть волки. Для Руси эти события важны, во-первых, тем, что по славянским странам распространялись глаголица и кириллица, тем самым дан был толчок и летописание на Руси. Принять же историю Великой Моравии нужно еще и для того, чтобы стало понятно, куда же пропал или откуда пришел Олег Моравский.